Лучшее решение. Хмурясь и нервно кусая губы, я посмотрела себе под ноги, ощущая, как Деон своей огромной грубой ладонью взял меня за запясть и притянул к себе, так, чтобы я шла рядом с ним. Проходя по саду, мы молчали. Также в машине не произнесли ни слова, но из-за того, что произошло во дворце, сознание бурлило. Поэтому как только мы вошли в мой дом и оказались на кухне, Я закрыла дверь, после чего гневно посмотрела на Деона. «Ты же понимаешь, что теперь будет?» Мне хотелось схватиться за волосы и начать нервно расхаживать из одной стороны комнаты в другую. Кронпринц на такое глаза не закроет. Он ужасный и жестокий человек. Он куда за меньшее казнил прямо на месте. Мне… Я судорожно выдохнула. Страшно от мысли, что он может сделать с тобой. Да он достал из кармана сигареты и подкурил одну. В отличие от меня, в нем не было паники или нервозности. Так, словно эмоции для такого чудовища, как он, были чужды. Преобладала лишь мрачность, из-за которой даже его глаза казались темнее. Теперь он значительно отличался от того, каким был в саду. Исчезла юношеская наглость и дерзость. Такой да он даже пугал. Одним своим присутствием подавлял. «Зачем ты это сделал?» Я спросила на выдохе, да не менее в пальцах сжав ручку кувшина. Мне хотелось налить себе воды, но в тот же момент я понимала, что не смогу этого сделать. «Иначе бы тебя убили». Он подошел ко мне. Свободной рукой забрал кувшин и налил мне воды. Принц, конечно, на многое способен. Я это знаю, как никто другой. В конце концов, в прошлой жизни он меня своими руками головы лишил». Но навряд ли он убил бы девушку прямо у себя в резиденции. Я имел в виду не отца, а кого. Я уже успела поднести стакан к губам, но после этих слов Деона замерла. «Дашь свой телефон?» — спросил он, выдыхая дым. «Зачем?» — спросила, но, взяв свою сумочку и достав оттуда телефон, протянула его Деону. Вновь выдыхая дым, он что-то нажал. Кажется, зашел в сеть». «Когда ты ушла искать отца, за тобой пошла твоя сестра», — сказал он, не отрывая мрачного взгляда от вспыхнувшего экрана. «Анаис?» Я вопросительно приподняла бровь. «Я ее не заметила». «За тобой следят». «Возможно, с момента оглашения пророчества и в тот момент, когда ты сегодня пошла в резиденцию отца, подписала себе смертельный приговор». «В каком смысле?» «Я ничего не понимаю». Я села за стол, все еще сжимая в ладони стакан, но не в состоянии сделать ни глотка. Объясни. Да он все еще не смотрел на меня. Он что-то листал в сети, смотря на экран непроницаемым взглядом, но сбивая пепел сигареты, сказал: из-за пророчества все думают, что есть девушка, которая беременна от отца. Все верят в то, что это твоя сестра, но она знает, что это не так. В ее интересах как можно скорее найти эту девушку, убить ее, Иначе эта девушка своим появлением уничтожит все планы твоей сестры. Я тяжело выдохнула и нервно прикрыла глаза. Мы ведь с Каем тоже искали эту девушку. Понимали, что она — единственный шанс раскрыть ложь Анаис. И поскольку уже была убита горничная, мы также опасались, что если эту девушку постигнет эта же участь. Поскольку мы так и не смогли ее найти, даже начали предполагать, что Анаис с ней уже расправилась. Все же она куда хитрее и бежала с ней, чем я думала. Подожди, я нахмурилась. Раз ты говоришь это, не означает ли, что Анаис думает, что это я беременна от Кронпринца? Она предполагает это. Да он что-то перелеснул на экране телефона и поднес губам сигарету. Других вариантов у нее нет. Но также она понимает, что если ты до сих пор не рассказала кронпринцу о беременности, значит, или ты они пока что не знаешь, или понесла не ты. Но это не меняет того факта, что легче тебя убить, чем оставлять такой риск. Думаю, она просто хочет твоей смерти. Меня передёрнуло сильно. Так что я даже пролила на себя воду, но потом все же поднесла к губам стакана и сделала несколько глубоких глотков. То есть сначала убить, а потом разбираться, я это или нет? «Да? Отлично», — произнесла с сарказмом. Получается, она восприняла как риск то, что я и Кронпринц оказались в его резиденции. Если беременна я, значит, я в любой момент могу узнать об этом и рассказать ему. Это могло произойти даже сейчас в резиденции. Да, но отец отпустил тебя. Если бы ты была беременна и сегодня рассказала бы об этом, Он бы этого не сделал. Критичный для нее момент прошел, но сейчас главной целью для нее является твоя смерть. Чем быстрее, тем лучше. Я знала, что она и схитрая и подлая, но не думала, что ее действительно прямо настолько стоит опасаться. Да он наконец-то поднял на меня взгляд. Мрачный, непроницаемый, немного жуткий. Тот, от которого по коже пробежали мурашки. Твоя сестра пустоголовая ничто. Лишь насекомая, хоть и надоедливая. Но она… Это не она. За ней стоит кто-то из императорской семьи. Ты уверен?» Спросила на выдохе. Мы с Каем предполагали, что у Анаис имеется мощная поддержка, но точное подтверждение этому пока что не нашли. «Да, я видел, как твоя сестра кому-то позвонила, когда поняла, что отец повел тебя в резиденцию». О чем она говорила? О том, что не следовало тянуть. Из-за того, что тот человек хотел еще понаблюдать за тобой, возникла критичная ситуация. Твоя сестра много чего говорила. Тихо, истерично, но того человека она боится. Она умоляла убить тебя немедленно. Если получится, прямо в резиденции отца, чтобы, если ты действительно беременна, и ты наконец-то узнала об этом, Не успела бы рассказать об этом кронпринцу. То есть, меня могли убить прямо в резиденции? Нет. Отец не тот человек, который в свой дом пустит непроверенного человека. Если бы дворце есть безопасное место, то это его резиденция. Тот человек это знал, но дал твоей сестре добро. Сказал, что как только ты выйдешь, за тебя возьмутся. Территорию дворца ты не покинешь. Горло сжало нечто невидимое, и сердце рухнуло вниз. А ладонью, я опять поднесла к губам стакан, но в итоге отставила его. «Поэтому ты призвал мою охрану? Чтобы они защитили меня? Твоя охрана сильна. Я не спорю с этим, но в масштабах того, что сейчас происходит, она ничто. Тогда почему ты...» В своем времени я крон принц? Да он потушил сигарету и опять посмотрел на экран телефона. «У меня было все, и я мог бы тебя защитить. В этом времени у меня нет ничего. Поэтому я воспользовался ресурсами отца». «О чем ты?» «На улице», — сказал Деон, перелистывая очередную страницу на телефоне, подкуривая новую сигарету и вальяжно садясь на стул. Но как бы он это ни делал, все равно выглядел как правитель, выседавший на престоле. Не понимая, что он имел в виду, я подошла к окну. Отодвинула массивную штору и тут же замерла. С первого этажа из-за высокого забора это было не так заметно. Но на улице рядом с домом точно стояло несколько машин. Несколько. Наверное, не меньше дюжины. И они точно окружили весь дом. «Что это?» — спросила одеревеневшим голосом. «Люди отца». Да он произнес это настолько спокойно и безразлично, будто для него происходящее было как само собой разумеющееся, какой-то банальностью. «Приехали, чтобы следить и не дать мне уехать. Возможно, если отец захочет убить меня, а он захочет». «Как ты можешь говорить об этом настолько спокойно? Это ресурсы для твоей защиты?» «Какие еще ресурсы?» Я запнулась. Внезапно поняла, о чем говорил Деон. Ты пользуешься тем, что Кронпринц направил против тебя стольких людей? Когда мы шли по саду, люди отца уже следовали за нами в темноте. Достаточно много, чтобы через них не мог пройти никто другой. В дом теперь тоже никто не ворвется. Из тех людей, которые должны были его убить, Деон создал для меня защиту. Но убьют тебя и сделает это Кронпринц. Произнесла сквозь плотно стиснутые зубы. Да он поднял на меня взгляд. У нас был одинаковый цвет глаз, но он даже смотрел иначе. жестко, беспрекословно. «Пока я живой, тебя не тронут. Поэтому тот человек захочет, чтобы кронпринц поскорее меня уничтожил. После этого рядом с тобой больше не будет такого значительного количества людей отца. Тогда тебя можно будет убить». До этого момента все нужно решить. Что именно? Ты понимаешь, что происходит? Если честно, не очень. Происходит попытка захвата власти. Я предполагаю, что твоя сестра действительно любит отца. Любовь у нее больная, а она сама ненормальная. Но она, если Роя, знает чего хочет, и к этому идет. Это насекомое сделает все, чтобы добиться своей цели. Ее цель — кронпринц? Да. Я знаю, чего хочет она. Но пока что я точно не знаю, чего жаждет тот человек. Он пользуется маниакальной любовью твоей сестры к отцу. Возможно, у них взаимовыгодное соглашение. Он дает ей возможность быть с кронпринцем, а она в дальнейшем, как императрица, будет давать ему больше возможностей и власти, покрывать его. Или же он ее просто использует... Чтобы свергнуть правящую семью и занять трон. И то и другое касается престола. Почему ты считаешь, что он из императорской семьи? Потому что ему было под силу настолько просто организовать убийство человека на территории дворца. Еще когда затих ветер, до меня из динамика телефона твоей сестры донеслось несколько слов этого человека. Это мужчина взрослый, лет сорок или пятьдесят. Очень умный, опытный и влиятельный. Это ты тоже понял по голосу? Нет, потому как легко все далось Анаис. Это не ее заслуга, а его. Хотя признаю, что это насекомое талантливо в своей наглости. Любая другая девушка так не смогла бы. То есть наш враг прямо очень влиятельный и опасный? Да. Предполагаю, что он не просто из императорской семьи. Он из ее верхушки. У тебя есть предположение, кто это может быть? Я не помню императорскую семью, но сейчас ее изучаю. Да он показал мне экран телефона. Там были фотографии, титулы и имена всех, кто носил фамилию правящей семьи Крамер. Я и близко полностью не знала всех членов императорской семьи. Поэтому подсела к Деону и тоже посмотрела на экран телефона. Ты сказала, что нам нужно все решить. Каким образом? «Спросила. Меня нервировали машины рядом с домом. Они — моя защита, но смерть Деона...» «От этого мне было не по себе». «Пока что у нас есть небольшое преимущество», — лениво сказал Деон, перелистывая очередную вкладку. «Тебя считают глупой девчонкой, которая, возможно, беременна от кронпринца, а может и нет. Но даже если и так, ты до сих пор этого не поняла». «Единственное, чего я не могу понять...» Так это то, как Анаис может вести себя передо мной таким образом, хотя при этом она предполагает, что именно я могу носить ребенка кронпринца. С ее стороны она все делает правильно. Даже если ты была бы беременна от отца и сказала бы ему об этом, до 15 недели ты не смогла бы это доказать. Тест ДНК невозможно сделать. Поэтому вы с Анаис и Рури были бы в равных условиях. Обе беременны, но неизвестно, кто именно от отца. Поэтому она ведет себя настолько уверенно, чтобы в ее словах никто не засомневался. Предполагаю, что если бы ты объявила о своей беременности, она бы всячески пыталась себя подавить и сделать так, чтобы именно ты выглядела лгуньей. Но после 15 недели все стало бы известно. Ты думаешь, она бы это допустила? Я отвела взгляд. Она и, скорее всего, спровоцировала бы у себя выкидыш, а меня... Сделала бы все, чтобы меня убить. У нее всегда удавались такие игры, особенно сейчас, когда за ней стоял такой человек. «Они считают, что у них есть время до пятнадцатой недели», — сказал Деон. Что бы ни произошло, ни ты, ни Анаис не могут сделать тест. «Но я ведь могу», — я приподняла брови. «Моему ребенку больше, чем 15 недель». Я посмотрела на Деона на этого огромного мрачного Верзилу. «Да, я немного старше», — сказал он, подкуривая новую сигарету. «Ты понимаешь, к чему я веду?» «Немного». Я судорожно выдохнула. «Нужно освободить отца». От чего? Я не поняла. Разве он был связан?» «Ты понимаешь, что отец сейчас лишь кронпринц. Против него сразу два врага». Кто-то из верхушки императорской семьи. Некто намного старше и более опытный. Кто второй враг? Твое проклятие. Ты можешь его недооценивать, но оно куда страшнее того человека. Судьба делает все, чтобы вас связать. А проклятие — все, чтобы разорвать на части. Могут возникать ситуации, которые будут действовать против вас. Отцу нужно знать об этом. Сейчас он скован и связан этим. Происходит то, чего он никогда бы не позволил. Освободи его. Теперь я поняла, о чем говорил Деон. Кронпринц был чудовищем, которого связало проклятием. Рассказать о нем и о враге, стоящем за Анаис, это означало освободить чудовище и направить против них, чтобы оно на части порвало врагов. Но это означало, что мне придется быть с Кронпринцем, а меня от этой мысли до сих пор изнутри изувечивало. Больше всего на свете мне бы хотелось быть с ним, но мысль о том, что Анаис и тому человеку все сойдет с рук, меня пугала и злила, выводила из себя. Тем более, как бы ужасно это ни было, но мы нуждались в кронпринце, в его защите, ведь его ресурсы и власть действительно были непомерными. Хорошо, сказала, я расскажу ему. Но перед этим я хотела напиться кофе. Возможно, хотя бы попытаться смириться с тем разговором, который предстоял мне и Кронпринцу. Я приготовила кофе. Для себя и для Деона. Долго пила его, много думала. Если бы была возможность, я бы вовсе не разговаривала с Кронпринцем. Тем более не рассказывала бы ему все это. Вот только такой возможности у меня не было. Как бы я ни пыталась отчаянно убежать, но меня все сильнее сковывало по рукам и ногам, загоняло в тупик, лишая любого другого выхода. Я поднесла губам чашку с кофе и посмотрела на Деона. Мой сын. Ведь я и правда уже смирилась с мыслью, что детей у меня не будет. Это было больно. С чем-то таким просто невозможно свыкнуться и срастись. А сейчас смотрела на Деона, и чувствовала, как сердце билось учащенное. Конечно, все это до сих пор было до невозможности странное. Взрослый и мрачный, громоздкий парень, два метра ростом, который говорит, что он мой сын. К такому так сразу и не привыкнешь. Но да он за тот короткий отрывок времени, который мы были знакомы, сделал для меня столько, как никто за всю жизнь. Рядом с ним было спокойно и тепло. Это трудно описать но я чувствовала к нему уже странную привязанность. Я приподнялась и, упираясь рукой в стол, наклонилась и пальцы второй ладони вплела в его жесткие волосы, пригладила их. «Что ты делаешь?» Да он поднял на меня взгляд. Он до сих пор сидел с моим телефоном. Судя по тому, сколько времени требовалось на изучение императорской семьи, найти того мужчину было не так просто. Вообще, возможно ли сделать это настолько просто? Хочешь еще кофе? спросила, все еще пальцами перебирая его волосы. Они были жесткими и непослушными, будто отображающими сам характер Деона. Да. Я поднялась и подошла к плите. Я уже была в тупике и не имела другого выхода, кроме как рассказать все Кронпринцу. Но также мне стоило это сделать для того, чтобы защитить Деона. Мало ли, что это чудовище, именуемое кронпринцем, могло с ним сделать. Я понимала, что самого Деона это мало волновало. Видела и чувствовала это. Но меня нечто такое прямо загрызало. Это странное чувство. Совершенно новое для меня и непонятное. Но я ощущала себя так, словно превращалась в огромную кошку, которая расцарапает кронпринца, если с головы Деона Упадет хотя бы один волосок. Приготовив кофе, я поставила чашку перед парнем. После этого пошла в гостиную. Там увидела Кая. Он сидел на диване и смотрел в окно. «Мне нужно знать, по какой причине нас окружили люди-кронпринца?» — спросил он. На меня не смотрел, но явно почувствовал, что в гостиную вошла именно я. И как мне ответить на вопрос Кая? Пока что я не могла ему ничего рассказать. «Это меры предосторожности», — ответила. «Я немного позже все тебе объясню. Это не срочное дело». Мне нравилось, как вел себя Кай. Спокойно и сдержанно даже в такой ситуации. Наверное, он лучшая правая рука, которого я вообще могла для себя найти. Я пошла дальше, в холл, а потом, выйдя во двор, направилась к воротам. Остановившись рядом с ними, посмотрела на улицу. Все эти машины. От их вида действительно было жутко. Мне нужно поговорить с его высочеством Кейлом Крамером. Я сказала это громоздкому мужчине, который стоял около одной из машин. Это очень срочный разговор. Я не знала, насколько это вообще действующий способ связаться с кронпринцем, но никак иначе я с ним увидеться не могла. Даже если я приеду во дворец, Меня к нему не пустят. Записываться на аудиенцию бесполезно. Моя очередь подойдет только через несколько месяцев. Могу ли я уточнить, какова тема этого срочного разговора? Ко мне обратился другой мужчина. Ранее он вышел из машины и подошел к воротам. Если я правильно поняла, тут он был главным. Это личное, но очень важное. «Подождите тут», — прогрохотал он. Мужчина вернулся примерно через пять минут и протянул мне телефон. Я не сразу поняла, что это значило. Лишь увидев на дисплее, что шел разговор, поняла, что на той линии был кронпринц. Я протянула руку между против ворот и взяла телефон. Поднеся его к уху, произнесла. «Да?» «Мне действительно удалось связаться с кронпринцем. Еще и так быстро!» «Что за срочный разговор?» Да, это действительно баллон. Я уже хотела попросить о встрече, как услышала. «Тебе стало скучно с твоим любовником?» Этот вопрос обжег. Как и голос кронпринца. Я ощутила ту ярость, которую невозможно передать словами. И это несмотря на то, что его тон казался спокойным. «Я мог дать тебе все, но ты выбрала другого». «С чего вы взяли, что мне от вас хоть что-то нужно?» Я не смогла сдержать этого вопроса. Ненависть к кронпринцу говорила сама за себя. «Я все равно тебя получу». Он проигнорировал мой вопрос. «Никого другого у тебя не будет. Но если хочешь менее болезненную смерть для своего любовника, не находись с ним под одной крышей. Прекратите». Он так или иначе умрет. Он покусился на то, что является моим. И он создал угрозу моему сыну. Не выводи меня из себя еще сильнее. Сядь в машину к моему доверенному человеку. Он отвезет тебя обратно в мою резиденцию. Черт побери! Хотелось выругаться и сказать, что Деон вообще-то и был его сыном, которого он сейчас угрожал убить. Моя рука дрогнула. От ненависти к этому человеку внутри все обожгло. Сию секунду хотелось послать его к черту, но не позволяли ни обстоятельства. Не то, что я переживала за Деона. Но слова Кронпринца о том, что Деон так или иначе умрет, въелись в сознание и вызвали ярость. Прямо вызвали желание чуть ли не наброситься на Кронпринца, чтобы он даже не смел такое произносить. Я шумно выдохнула. Эмоции и инстинкты во мне бурлили, но мне следовало взять себя в руки. «Я хочу попросить у вас о встрече», — через силу произнесла. Можете, пожалуйста, сейчас приехать ко мне? У меня к вам очень важный разговор. Что за разговор? По телефону я сказать не могу, но это действительно очень важно. Несколько долгих секунд царила тишина, после чего я услышала. Хорошо, я сейчас приеду. Отдав телефон Верзилы, я вернулась в дом. «Кронпринц скоро приедет», — сказала Деону. Мне удалось договориться с ним о встрече. Но я думаю, что тебе лучше пока что побыть в кабинете. Навряд ли кронпринц зайдет в дом один. С ним будут его люди. Я не думаю, что пока я не поговорю с кронпринцем, вообще будет хорошей идеи ваше столкновение. По мрачному взгляду Дона я поняла, что он не хотел уходить в кабинет. Но в итоге кивнул. Держи рядом с собой охрану, сказал он. Думаешь, может произойти что-то плохое? Мне будет спокойнее. Кронпринц приехал примерно через полчаса. Я ждала его в холле, и в мой дом он вошел в сопровождение пяти верзил. Прошу, пройдемте в гостиную, попросила у него. Этот разговор очень личный. Будет лучше, если он пройдет один на один. Кронпринц буквально до ожогов опалял своим взглядом, но кивнул. Где тот человек? Спросил он, когда мы уже были в коридоре. И моя и его охрана осталась в холле. Крон Принц шел на пару шагов позади меня, но его взгляд ощущался еще сильнее. Уже теперь казался жутким: Ты спала с ним? Прекратите. Я стиснула зубы с такой силой, что даже челюсти заболели. Отвечай, ранее Рури, я все равно узнаю. Мы зашли в гостиную, и я закрыла дверь. «Почему это вас настолько сильно волнует?» Я села в кресло и положила руки на подлокотники. При этом на кронпринца смотрела враждебно. «Ты моя женщина. Если я и приехала сюда, то только для того, чтобы твой любовник не прикоснулся к тебе». В груди все сжалось. «И как я могу быть с таким человеком?» «Никак. Но ведь да он. Он не мой любовник», — произнесла. Но он тот, кого я люблю, и не позволю вам что-либо сделать с ним. «Любишь?» Его губы исказились, превратились в жуткий оскал. «За что же?» Я знала, что эти слова будут звучать безумно странно, но за все время, пока я ждала кронпринца, я так и не смогла подобрать более подходящие. Поэтому на выдохе я произнесла. «Он наш с вами сын. Мой сын».